Глава пятнадцатая. Норвегия, Осло, 9 ноября 1990 года, если не ошибаюсь. Вечер. Я спускался по тросику вниз по скале, все больше отдаляясь от вилы на ее вершине. Сверху меня омывал ласковый и холодный дождище, смывая грим с физиономией. Из-за налетевшего ветра я раскачивался, как на качелях. И разок-другой здорово приложился о камне В общем, я не получал ни малейшего удовольствия от всей этой физкультуры. И еще мне здорово мешали две дырки в организме. Впрочем, по порядку. В тот вечер я притворялся официантом. Как сейчас помню, мой прототип был шведом по имени Улия оловсом Сам он во всей этой дискотеке не участвовал, так как спал у себя дома без всяческой перспективы пробудиться раньше, чем через 12 часов, начиная с того момента, как он вздумал попить пивка в моей компании. Слава богу, физия у него оказалась вполне простецкая, без особых примет, поэтому гримировался я недолго, правда пришлось немного осветлить шевелюру и двигаться на полусогнутых, потому что этот потомок викингов умудрился оказаться ниже меня на добрых 5 сантиметров. Небольшой частный прием, на котором я подменял так кстати занемогшего работника тамошнего общепита, начался в девять вечера. Инструктаж перед его началом с обслуживающим персоналом проводил один очень милый человек с добрым лицом отца-убийцы. Нам строго-настрого запрещалось отлучаться куда-либо из холла, снимать сладко на белого форменного кителя бейдж с фотографией, а самое главное оставаться на вилле После половины одиннадцатого. В этот вечер прием посетили девять человек, не считая охраны. Что интересно, среди них не было ни одной дамы. Гости степенно выпивали и закусывали, прогуливались по холлу и слушали что-то трогательно-национальное в исполнении струнного секстета. Все ждали еще одного, как я понял, важного чиновника тамошнего правительства. Лично меня его персона волновала постольку-поскольку, так как нужный мне человек, американец, уже был на месте. Вернее, его документы. Полчаса я добросовестно притворялся халдеем, разнося напитки и легкие закуски. Потом зашел за новой порцией вкусненького на кухню, вывернул китель наизнанку, засунул в правое ухо миниатюрный наушник на витом проводке, сделал решительное лицо и притворился охранником. Свою трансформацию я приурочил к загрузке сервировочного столика в грузовой лифт. Уже в обличии охранника я поднялся на второй этаж, где и встретил катящего столик официанта. Когда он проследовал мимо меня, я оглушил его ударом по голове, быстро связал и оставил стену в шкафу среди швабр и ведерок, после чего я вернулся в образ официанта и бодро покатил столик к нужной мне комнате. Находящаяся внутри охрана Видать, здорово голодала потому что впустили меня сразу. Не успел я на чудовищном английском произнести магическое заклинание, постучав в дверь. Обслуживание. Их было двое. Как я и ожидал. Высоченный рыжий здоровяк, стоящий в центре комнаты с пистолетом в руке, и его чернокожий напарник, развалившийся в кресле. оружие у него не наблюдалось. Зато к левой руке был прикован наручником металлический кейс. Испуганно, глядя на здравяка, я дрожащим голосом произнес, «Ваш ужин, джентльмены!» «Спрячь ствол, рот! А то парень сейчас обделается!» «Да не трусь ты так!» Возвращая пистолет в подмышечную кобуру, он хлопнул меня по плечу. И тут же умер. Потому что, поднырнув под его руку, я сократил дистанцию и вонзил ему в сонную артерию пилочку для ногтей, не вызвавшую, кстати, никаких вопросов у охраны при обыске. И тут же повернулся ко второму. Реакция у парня оказалась на зависть. Его правая рука молниеносно нырнула за пазуху. Он уже почти достал ствол, но я успел бросить ему в голову тяжелый столовый нож. Получив рукояткой в лоб, он на некоторое время впал в ступор. Я подскочил к нему и ударом локтя проломил височную кость. Извините, ребята, если что не так. Работа такая. Ключ от наручников, естественно, находился у их шефа. Я даже не стал его искать. В брючном ремне у меня для этого случая была припасена отмычка. Замочек, кстати, оказался достаточно заковыристым. Провозился с ним минут пять, не меньше. Обшарил карманы убиенных, обнаружил у верзилы отличный метательный нож, который и прихватил на всякий случай. На безымянном пальце моей левой руки красовался оляповатый перстень, явно самоварного золота с большим поддельным рубином, лишний раз подтверждающий тот факт, что господин Олафсон пошляк. Я с силой два раза нажал на камень и заработал маячок, оповещающий ждущих меня внизу, что пора готовить торжественную встречу. И в этот самый момент раздался вежливый стук в дверь. «Кто это, черт побери?» На техасский манер, растягивая гласные, спросил я. «Обслуживание, сэр?» «Что-то уж больно навязчивое здесь обслуживание». «У нас все уже есть!» — Прошу прощения, вам доставили чужой ужин. Босс отправил меня исправить ошибку. — Интересно, с кем это нас перепутали, если учесть тот факт, что на втором этаже больше никого нет? — Придется выяснить. — Черт с тобой, заходи! Я пристроился за дверью с чужим ножом в руке. Дверь потихоньку отворилась, и в нее буквально влетел тип в белом кителе официанта, держащий двумя руками пистолет с глушителем и тут же садил две пули сидевшего в кресле чернокожего после чего сместился влево плавно разворачиваясь через из правое плечо я метнул нож цели в шею попал чуть ниже под ключицу он выронил ствол а я рванулся к нему и одним резким движением сломал стрелку в шею его физиономия показалась мне знакомой я пригляделся ба какие люди это был скрипач из струнного секстета. Наверное, решил немного передохнуть от музыки и подработать киллером. Ситуация становилась все более интересной. Теперь, перед тем, как сделать ноги, я должен был обязательно разобраться с группой прикрытия этого погонения. А то они мне бежать помешают. Доставшийся мне трофей поражал малым весом при серьезных размерах. Пластиковый глок, не улавливаемый ни одним детектором. Я проверил магазин. «16 патронов. Нормально». Разувшись, левый туфель, разгильдяя ули, слегка поскрипывал. Я прошел по коридору. На секунду замер у поворота и вынырнул из-за угла. Мистер Вторая Скрипка и мисс Виолончель с похвальной быстротой оценили обстановку и открыли по мне огонь. На счастье, я начал чуть раньше. И таким образом секстет моими заботами съежился до размеров трио. Они оказались достаточно шустрыми ребятами и девчатами. И исподобились попасть в меня дважды. В плечо и в ногу, причем в плечо достаточно серьезно. Пока оставались силы, я перенес их по одному в комнату к другим, перевязался удачно обнаруженной в шкафу и порванной на лоскуты наволочкой, после чего быстро направился к выходу на открытую террасу. Трос у меня был с собой. Свыше 30 метров кевлара было обмотано вокруг моего тела под рубашкой. Браслет наручных часов сошел за карабин, а толстая С виду ручной вязки носки заменили перчатки. Я закрепил трос за колонну и начал спуск с кейсом, пристегнутым сзади к брючному ремню. Подробности этого приключения несколько выпали у меня из памяти. По-моему, в ходе спуска я пару раз отключался. Но удача в тот вечер была со мной. Накрывшая волна несколько привела меня в чувство а сильные руки, прихватившие меня за портки и за шиворот, не дали плюхнуться в воду. «Физкультуру в школе не надо было прогуливать, чайник!» Произнесенные хриплым шепотом на ухо слова прозвучали райской мелодией. На душе полегчало, очень захотелось потерять сознание и долго боляться. Я очутился в рубке небольшого катера. Ноги подкосились, и я упал. Движок добавил обороты, катер тронулся. «Вколите мне!» Оказывается, даже шептать было очень нелегко. «Что с тобой?» В руку вонзилась иголка-шприц-тюбика. Через минуту немного полегчало. «Задели!» Говорить стало капельку легче. «Кто?» «Об этом потом!» «Тут должен быть еще один катер!» «Забудь о нем!» «Как ты!» «Терпимо!» «Закурить есть?» «Курение вред!» Заявил один из моих спасателей, подавая мне зажженную сигарету. «Это я тебе как врач говорю!» — Насчет чайника, извиняюсь, — повернулся ко мне рулевой. — Ты не чайник, ты сокол. — Не отвлекайся, лось. — Слушаюсь, командир. тут включил рацию. — Как дела? — Нормально. — Встречай. — Жду. Переговоры в эфире велись на английском с трудноопределимым акцентом, немного напоминающим тот, с которым я беседовал с будущими покойниками. До припаркованного на неподалеку автомобиля я дошел заботливо поддерживаемый. Все равно, меня конкретно штормило и болтало из стороны в сторону. Это навело меня на интересную мысль. «Куда едем?» – спросил я сноровисто обрабатывающего мою рану командира группы. Как я узнал позже, его позывной был доктор. «Надо бы сразу в посольство. Но как тебе такого?» «Как? С песнями?» «Объясни». И я объяснил. По набережной фругнер мы действительно прокатились с песнями и никого этим особо не удивили. Старушка Европа уже потихоньку начала привыкать к богатеньким русским Буратино, вырывающимся к ней в гости из-за железного занавеса на радостях отрывающимся по полной. Сначала спели «Паромщика», и хорошо, что в этот момент нас не слышала Примадонна российской эстрады. Эстрада тут же бы осиротела. Потом перешли на песни военных лет. Повернув направо и проехав через железнодорожный переезд, наша музыкальная шкатулка прокатилась по недлинной улочке, название которой напрочь выпало у меня из памяти. Еще раз повернула направо и оказалась на улице Драминсвейн. Притормозили у особняка под номером 74 у запертых ворот и начали сигналить. На крыльце посольства появился какой-то персонаж, и через минуту-другую ворота медленно распахнулись. Мы въехали внутрь, выбрались из машины, меня вытащили. И, глянув молодецкая «Нас извлекут из-под облоков, поднимут на руки каркас», направились к рыцу, наглядно демонстрируя всем и каждому полную утрату знаменитого советского облика морали. Я, укутанный почти с головой, Кожанку слоновых размеров, видимо, листверял собой тот самый каркас. Когда мы вошли в здание, я отрубился. Очнулся только на операционном столе и снова ушел в нирвану. На сей раз от наркоза. В союзе, куда я возвратился через две недели, бледный и ослабевший, меня встретили буквально мордой об стол. Руководство сучило ножками и выражало политическую озабоченность создавшейся ситуации. Оказывается, Ознакомившись с содержанием украденного мной портфельчика, Верховный очень разволновался, опасаясь, что его неправильно поймут и не доверят роль в рекламном ролике про пиццу. А еще мы со спецсурой сподобились грохнуть шестерых агентов Массада. Тут-то я у одного из убиенных узрел перстенек со звездой Давида, что тоже было признано верхом неполиткорректности. Долечивался я в закрытом госпитале через пень-колоду, потому меня ежедневно навещал кто-нибудь из высоких начальников и трагическим шепотом в 20 какой-то там раз сообщал, «Этой операции вообще не было». От неимоверной злости на все это мои раны затянулись раньше времени. Мне приказали отрастить бороду и на 4 месяца отправили в знойное Забайкалье, обучать будущих притворщиков всякой бяке. Так и улетел я под Новый год из Домодедова, весь в этой дурацкой бороде. Ну, а раз не было операции, то ничем меня ха, и не наградили. А помнится, обещали звездочку героя и бронзовый бюстик у подъезда. Самым мерзким во всей этой истории было то, что Миша приказал в январе следующего, 91-го года, вернуть американцам все, что я у них спер. Мне это знаешь люди потом рассказали. Так что свою роль в рекламе наш президентушка получил. А то я так за него волновался. Я вернулся в настоящее. По-прежнему светило солнышко. мимо туда-сюда сновали москвичи и гости столицы, а к стоянке подъезжал «Мерседес» с нужным мне номером. Он остановился, водитель вышел из машины и отправился гулять. Задняя левая дверь распахнулась, и через секунду я уже обнимался с двухметровым блондином до нельзя нардического вида с протезом вместо левой руки.